Это случилось в один год. Фортуна отвернулась. Артём проснулся от телефонного звонка. Даже не проснулся, а очнулся. В доме было душно, хотя жужжал вентилятор. Артём мучился уже вторую ночь, ставя его на разные режимы и подумывая о том, чтобы купить кондиционер. Телефон звонил внизу. Он спустился и снял аппарат с холодильника, куда его почему-то упорно ставила Анжела. Глазом отметил, что шесть утра, значит, восемь по Москве. Всё равно рано. «Алло!» — хрипло, со сна просипела Артём. «Привет, это я». Звонила сестра. Она никогда ему не звонила сюда, да и вообще редко звонила. «Привет», — ответил он. Видимо, она ждала, что он спросит, что-то случилось. Он не спрашивал, никогда не умел разговаривать с сестрой. «Отец умер», — выдохнув, сказала она. «Как умер?» — задал он самый идиотский из всех возможных вопросов. Сестра не ответила, выразив возмущение глубоким вздохом. «Когда?» — спросил Артем. «Два дня назад. Завтра похороны». Вот она всегда так. Артём почувствовал, что закипает. Он ненавидел эту привычку в сестре больше всего — позвонить в последний момент, огорошить и следить за его реакцией. «Я не знаю, есть ли рейсы, буду узнавать. Да, я приеду, конечно», — помимо своей воли начал оправдываться он. «А если не будет билетов, то ты не прилетишь, я правильно понимаю?» С вызовом проговорила сестра. «Послушай, здесь шесть утра, я ничего не знаю, и если не будет билетов, то как я прилечу? Кстати, а почему ты мне не позвонила сразу?» «Не до того было. Мы со Стасиком все организовывали. Тебя же не было, как всегда». Стасик был мужем сестры, которого Артем ненавидел еще больше, чем сестру. Мерзкий блондинчик с гнилой подхалимской улыбочкой. «Мутный», — называл его Артем. Тот, старший лейтенант милиции, отвечал Артему взаимностью, презрительно называя его богемой, что звучало как ругательство и оскорбление. «Что значит, как всегда?» — заорал уже не сдерживаясь Артем. «Что значит, меня не было? Почему ты мне сразу не позвонила? Ты специально?» «Прекрати кричать!» «Стасик, он говорит, что рейсов нет, поэтому он не прилетит», — сказала сестра в сторону. Я не сказал, что не прилечу, я сказал, что буду узнавать. Ты как была идиотка, так и осталась. Все, я не хочу с тобой разговаривать. Приедешь, приедешь, нет, не надо. Мы с Астасиком были к этому готовы. А то, что ты отца не похоронишь по-человечески, останется на твоей совести. Пока мы тут бегаем и все организовываем, ты там на море загораешь, у тебя вечно отговорки. То рейса нет, то еще что-нибудь. «Прекрати читать мне нотации! Прекрати пороть чушь!» Артём кричал уже в пустоту. Сестра швырнула трубку. Так заканчивались все их редкие непродолжительные разговоры. Артём бросил телефон в стену. «Что ты орёшь?» — зашла в комнату Анжела. «Петух, жареный в задницу, укусил с утра пораньше». Отец умер. Сестра звонила. «А, это...» Анжела не любила сестру Артёма, которую никогда в жизни не видела, исключительно по гендерному признаку. «И что теперь?» «Надо возвращаться. Где телефон справочной аэропорта? И где мой чемодан?» «Телефон в блокноте на столе, чемодан в шкафу». «На каком столе? В каком шкафу? Анжела, почему я никогда ничего не могу найти в этом доме?» «А я откуда знаю? Я все нахожу!» — ответила домработница. В справочной никто не отвечал. «Шесть утра!» — буркнула Анжела и бухнула к ногам Артема чемодан. В восемь он дозвонился. Билетов на ближайший рейс не было, улететь можно было только ночью. «Неужели никак нельзя по-другому? А через другой город?» «Помогите! Мне все равно! У меня отец умер!» — кричал он в трубку на всех известных ему языках. Представительница авиакомпании выразила соболезнование и сожаление, что ничем не может помочь. Артем сел на стул, не зная, что делать. Рядом грохотала сковородка Мянжела. «Ну что, завтракать-то будешь?» — спросила она. «Или мне не заморачиваться?» Артем посмотрел на нее, как на больную меня отец умер. Какой завтрак? И что значит заморачиваться? Это ваша работа, если вы забыли, сжав зубы, чтобы не заорать, как на сестру процедил он. И что теперь? Умер, шум умер, лишь бы был здоров. Сидеть голодным теперь? Тоже мне страдалец. Ты когда отца в последний раз видел, сам-то помнишь? Так что нечего тут сыновнюю любовь изображать. Завтрак готовить или я зря подскочила? не готовить рявкнул Артём. «Но мне же легче». Артём вынужден был признать, что Анжела права. Он не страдал, это его мучило больше всего. Почему ему совсем-совсем неплохо? Хотя бы немножечко неплохо. Его даже радовало, что он оказался здесь, и что билетов нет, тоже радовало. Пусть Стасик с сестрой побегают, не развалятся. «Так ведь нельзя думать», Уговаривал себя Артём. «Иди поплавай, мозги проветри», — сказала Анжела. «Отцу теперь всё равно, приедешь ты или нет». «Господи, Анжела, вы можете немного помолчать? Можно хоть чуть-чуть уважения проявить?» Анжела многозначительно грохнула сковородкой и ушла в сад. Артём поднялся к себе в комнату, завалился на кровать, подоткнул под себя одеяло со всех сторон и... Заснул. Глубоким, спокойным сном, без сновидений. Проснулся от телефонного звонка. Звонили из аэропорта. Для него нашелся билет. Нужно срочно приезжать. Просто удача, что его удастся посадить на ближайший рейс. Артем встал под ледяной душ, чтобы проснуться, и, не попрощавшись с Анжелой, уехал. Прямо из аэропорта он поехал в ресторан на поминке. В дороге опять думал о чём угодно, что сестра выбрала этот дурацкий ресторан на Ачибе, что Анжела уже достала, её надо увольнять, что забыл половину нужных вещей. Думал обо всём, кроме отца. В самолёте он с радостью послушался просьбы бортпроводника, отключил телефон и не спешил его включать, когда самолёт приземлился, хотя было уже можно. Он включил его только в такси, и телефон сразу подал сигнал. Пришла отправленная несколько часов назад эсэмэска от сестры. Я так и знала. Это означало, как догадался Артём, что они уже на кладбище. «Я прилетел, буду на поминках», — написал он ей. «Можешь не спешить», — ответила сестра. Он не спешил. Подъехал к ресторану, одно название. На самом деле кафе между автомойкой и шиномонтажом. Долго искал кошелёк, чтобы расплатиться с таксистом, долго вытаскивал чемодан из багажника, стоял перед дверью и курил, пока, наконец, на выдохе не зашёл внутрь. Из коридора заглянул в зал. Кого сестра собрала? Кто все эти люди? Зачем она соседа притащила? Отец его терпеть не мог. Он посмотрел настоящие на столе закуски, заливное, оливки, оливье, мясную нарезку, и его затошнило. Он пошел в туалет, где столкнулся со Стасиком. «Привет», — сказал Артем. м, -м — ответил Стасик, — «мы тебя не ждали». «Стас, заткнись, не начинай сейчас», — проговорил Артем резко, — «а то я за себя не отвечаю». Тот криво ухмыльнулся и замолк. «Деньги нужны», — поинтересовался Артём, досчитав до десяти, чтобы успокоиться и ополоснув лицо холодной, пахнущей хлоркой водой над грязной раковиной. Стасик опять что-то нечленораздельно промычал, стараясь не смотреть на Артёма. «Вот, держи». Артём достал кошелёк и вытащил все деньги, что были. «Этого хватит? Я туда не пойду». «Сестре привет!» Артём вышел из ресторана, глубоко вздохнул, чтобы справиться с рвотными позывами, и поехал домой. На следующий день он поехал на кладбище, где была могила матери. Артём дважды прошёл мимо по дорожке, не узнавая. Плиту завалили искусственными венками и прямо в свежую землю воткнули портрет отца. Артем его не узнал на этой старой официальной фотографии, настолько она была далека от реальности. Между соседними могилами валялись пустая бутылка дешевой водки, расколотая блюдце разрезанная пополам пластиковая бутылка. Артем постоял минуту и ушел.